Глава двадцать седьмая. Призванный срывается с спины винтовку, но в тот же момент исчезает, окутанный зеленым пламенем. В коридоре слышится чей-то крик, который сразу обрывается. Осколка при себе нет, поэтому пытаясь поставить обычный универсальный щит. Но, как и говорил Кольт, с магией творится что-то странное. Нотные символы вроде и показываются, но сразу же исчезают в воздухе как будто что-то сдавливает их, ломая и уничтожая. Что делать со всем этим дерьмом? Кто нас атакует? Это и правда розаровые змеи? Делаю осторожный шаг назад, и воздух вокруг наполняется звуком слегка шипящего голоса. «Еще один намерец. Откуда вас столько? Раньше наш мир не был местом для прогулок неведомых швали!» Слышу истошный крик дальше по улице, который тоже быстро затихает. Пытаясь сообразить, что происходит, задаю вопрос. Кто вы такие? Что вам нужно? Пространство снова заполняется мощным голосом. Те, кто когда-то правил этим миром Те, кто давал силу жалким существам из плоти и крови Несчастным уродцам, что ни на что не способны Нас почитали, нас славили Нам приносили жертвы Мы те, кто стоял у истоков этого мира И правилы Невольно кривлю губы в нервной усмешке Только не говорите, что вы его создали Ты ограничен, глуп, как и все мясные идиоты Мир нельзя создать, он расцветает сам Возникает на пересечении бурлящих рек силы На месте их столкновения, вспыхивает яркой звездой и начинает жить. Когда все началось, мы стали первыми, кто появился здесь, наслаждались своим существованием и рассекали пространство. Тогда вокруг было куда больше энергии. Мы летали в космосе, наслаждались теплотой звезд, играли между астероидов. Какое-то время стоит тишина, которую прерывает все то же существо. Потом все изменилось. Энергии стало намного меньше. И нам пришлось убраться из космоса. А там было красиво и намереть. Куда лучше, чем здесь. Тут мы заперты, а там, там была свобода, величие, мощь. Знаешь, кто лишил нас всего этого? Судя по тому, что неизвестное создание замолкло, от меня действительно ждут реакции. Кто? Голос взрывается яростью. Жалкие ублюдки из плоти и крови, что появились и размножились, пока мы резвились в космосе. Из-за них изменился океан энергии. Он весь стянулся сюда, потому что мелкие ублюдки использовали силу, которая не должна быть их по праву. И мы не могли просто убить их. Суть вещей уже изменилась. Но мы нашли и выход и намерец достаточно приложить немного усилий и вот вся жизненная сила любого мясного ублюдка принадлежит нам но знаешь что было самым интересным невольно шарю взглядом по странам пытаясь найти монстра который говорит со мной машинально уточняю И что же было самым интересным? Они сами начали приносить нам жертвы. В первый раз это было забавно. Но вот потом, когда стало ясно, что каждый погибший по своей воле дает нам в тысячу раз больше силы, чем обычная особь, это стало интересно. Таким запасом нам хватало пары тысяч этих кусков мяса, чтобы снова отправиться в космос. Не так надолго, но все равно мы получали радость свободного полета. Не выдержав, задаю еще один вопрос. То есть вы правили людьми еще с самых древних времен, Воздух наполняет звук хохота, а из-за соседних домов молниеносно выныривает нечто громадное. Полупрозрачная фигура, сплетенная из изумрудной пыли и очертаниями, действительно напоминающая змею. Морда зависает метрах в десяти от меня. «Людьми! Что у тебя в голове, иномерец?» «Тогда не было еще никого из тех...» кто сейчас заполняет этот материк. На втором остались жалкие остатки потомков первых обитателей этого мира. Но и они мало похожи на своих предков. По сравнению с вами, это были сильные существа, владеющие могучей магией. Но глупые... Они считали нас высшими сущностями, которым нужно поклоняться и которых нужно кормить». Совсем недавно голова плыла от недосыпа, а сейчас убойная доза адреналина заставляет мозги работать по полной. Разум формулирует, как мне кажется, вполне логичный вопрос. «Могу я поинтересоваться, что случилось?» «Почему при таком величии вы оказались под землей?» Уже договорив, осознаю, что формулировку можно было бы выбрать и помягче. Но против ожидания призрачно-зеленый монстр продолжает беседу, хотя и издает яростный рык. «Мы стали забирать больше жизни за один раз, чтобы летать дольше. В один из этих перерывов...» Тут появились смутьяны, жалкие ублюдки, что подбили остальных на восстание. Они попытались уничтожить нас. Знаешь, у них это почти получилось. Десятки моих сородичей погибли в тот день, но оставшиеся уничтожили всех». «Кто обратил против нас оружие? Растер их порошок? Мы победили!» Чувствуя нестыковку, какое-то время раздумываю, стоит ли задавать следующий вопрос. Но змеи опережает меня. «Теперь хочешь узнать, что произошло дальше? Как так вышло, что мы оказались под землей?» «Все очень просто!» Мы истребили почти всех живых, поглотив их энергию. Некоторые надеялись на то, что все вернется на свои места, и мы снова будем окружены силой, питающей нашу суть. Но все вышло по-другому. Мир оказался пуст. Тех крох энергии, что остались, едва хватило для выживания. Тогда мы и приняли решение залечь около ядра этой планеты, впав в спячку. Мы надеялись, что когда энергия вернется, она пробудит нас и все окажется иначе». Замерев на месте, жду продолжения, но неожиданный гость молчит, так что приходится говорить самому. «Но потом вы проснулись, ведь так...» И напали на подгорных. Меня снова обволакивает его смех. «Если ты про этих вкусненьких тупых хрепышей, то да. Мы обнаружили у себя под носом еду и не удержались. За то время, что мы спали, все изменилось. Энергия стала иной» и мы не смогли сразу вынырнуть на поверхность. Для этого требовались усилия. А потом пришел другой иномирец, который заговорил нас. Ублюдок знал суть вещей настолько хорошо, что смог отбить все наши атаки и впечатлить своей ловкостью. «Потом мы заключили сделку, хорошую для нас и для него. Он открывает нам ворота в другой мир, а мы не трогаем этот. Все, что требовалось, немного подождать». Где-то далеко слышится пулеметная очередь, одинокая на фоне общей тишины в столице. Никто не выбегает в панике из домов и не стреляет. А не что, уже убили всех? Учитывая происходящее, вокруг должна царить безумная паника, а не тотальный штиль. Поняв, что призрачный змей замолк, подталкиваю его к продолжению истории. Но вы же по-прежнему здесь. Спали около ядра планеты и снова выбрались наверх. Что случилось? На этот раз он не смеется и не ревет от ярости. Просто придвигается на пару метров ближе ко мне. Он нашел лазейку, о которой мы не подумали. Связал нас и себя нитью, чтобы мы не заснули полностью. Обеспечил гарантии. А сам ускользнул в другой мир, сумев как-то разорвать нашу связь. Мы снова погрузились в сон, очнулись только после того, что вы устроили в этом захолустном городишке. Представь, каким было наше удивление, когда мы увидели, как размножились пришлые народы, когда-то явившиеся сюда, а тем, кто нас разбудил, оказался очередной иномерец». Я бы сказал, что это иронично. Пока он говорит, продолжаю прокручивать в голове варианты противодействия. Заклинания тут не сработают, это точно. Как вариант, я могу попытаться задействовать собственную кровь. Возможно, это даст какой-то эффект. Проблема в том, что я не знаю точно, получится или нет. А попытка у меня точно будет всего лишь одна. Да и на что хватит моей жизненной силы без резерва в виде осколка? Для того, чтобы опрокинуть этих призрачных монстров, понадобится что-то крайне серьезное. И сколько я не думаю, в голову не приходит ни одной подходящей нотной комбинации. На чем ты задумался? Размышляешь, как нас победить?» Моргнув, Смотрю на полупрозрачного колосса, чье тело скрывается за домами и до меня наконец доходит. Разар, знавший о магии этого мира в десятки, а то и сотни раз больше меня, ничего не смог с ним сделать. Это при том, что он успешно сражался с ними и выжил в прямом противостоянии. Но в атаке ничего не добился, что приводит к очень простому выводу. В моем арсенале точно не найдется ничего, что может повредить этим древним созданием. Как только эта мысль озаряет разум, в голове остаются только два момента. Чуть помедлив озвучиваю один из них. Ты сказал пришли народы. Кто? Люди, схоры или подгорные? А вот сейчас мой собеседник снова разражается смехом. Все они, три расы, которые явились сюда извне, вернее угодили случайно и начали размножаться. Настолько активно, что вытеснили жалкие остатки коренного населения этого мира. Но они попали сюда давно и в своих собственных телах, никак ты ты, намерец. Поняв, что он закончил, задаю еще один очевидный вопрос. Зачем ты рассказываешь мне все это? А ты представляешь, насколько скучно спать на протяжении тысячелетий? К тому же прошлый иномирец был интересным собеседником. Я хорошо помню, как мы почти сутки обсуждали с ним теории искусственного создания новых миров. «Ты правда не такой. Слабый, скучный и постоянно боишься». «Ну да, я бы посмотрел на человека, который без страха смотрел на город, залитый океаном изумрудной пыли, в котором скользят громадные полупрозрачные создания. Даже если у тебя железные нервы, они все равно дадут сбой» потому что к такому человеческая психика, мягко говоря, не подготовлена. Чего вы хотите? Воздух снова заполняется звуками смеха. Ты это всерьез? Мы голодные. Для начала сожрем всех, кто есть в этом городе, а потом двинемся дальше, опустошая материк. Половину съедим, других заставим подчиниться и снова приносить нам жертвы. Энергетический фон изменился, но и мы сами за это время поменялись. Стали выглядеть совсем не так, как раньше. Зато можем поглощать вашу энергию. Думаю, сработает и старый принцип. Особь, добровольно отдающая свою жизнь за других, будет тысячи раз более питательной едой, чем обычный кусок мяса. Мы вернемся к старым схемам, только теперь не допустим таких ошибок, как раньше. Звучит не очень позитивно. Для всего населения этой планеты. Как ни крути, я сомневаюсь, что кто-то сможет противостоять им. Разве что на втором материке. Но и то не факт. Никто не знает, что происходило там в последние годы. Да и о предыдущих информации крайне мало. В любом случае, не думаю, что они смогут выстоять против натиска этих существ. В таком случае остается только один вариант, который сейчас крутится в моей голове. Какое-то время колеблюсь, я не уверен, что игра стоит свеч. Да, с одной стороны весь этот мир с его населением, но с другой, в конце концов, решаюсь. Я могу предложить вам кое-что получше. Мир полный силы и массы разумных существ, что придутся вам по вкусу, не из плоти и крови, как здесь сотканных из чистой энергии. Представь, какими вы станете там. Насколько легко будет восполнять свои ресурсы. Тот хохочет. Хочешь снова обмануть нас? Нет, ты иномерец. Ты уж извини, но в этот раз мы обойдемся без сделок. Делаю шаг вперед. Никакого подвоха. «Я открою портал немедленно, на твоих глазах, прямо здесь и сейчас. Вам не нужно будет ждать и впадать в сон. Честная сделка!» Тот приподнимается вверх, что выглядит весьма внушительно, и какое-то время молчит. «Мои братья говорят, что на это стоит взглянуть. Но знай, сначала в другой мир пройдет один из нас. И если что-то пойдет не так...» то остальные первым делом сожрут тебя, а потом обрушатся на этот мир. Сглотнув слюну, киваю. Такой подход усложняет задачу, но не делает ее нерешаемой. Мне нужна возможность работать с магией, и потребуется связаться с человеком, который сейчас далеко. Он нужен для открытия портала. Морда змея опускается, взирая на меня сверху вниз. «Тогда используй свой камешек, через который вы держите связь. Мы дадим сигналу пройти и намерец, и позволим ей прибыть сюда». Уже потянувшись к артефакту связи, останавливаюсь. Как ты узнал, что речь о девушке? «А как ты думаешь, почему я говорю с тобой на языке, что тебе полностью понятен?» Я вижу твою ауру, которая сейчас трепещет на ветру всеми возможными чувствами. И у меня есть доступ к разумам десятков тысяч особей в этом городе и его окрестностях. Ты явно думал о самке, когда говорил про второго человека. Это настолько очевидно, что ты лишь еще раз подтвердил ограниченность всех ваших видов. Стараюсь унять мандраж, обхватываю пальцами артефакт связи. Как бы там ни было, это создание не умеет читать мысли. Иначе уже прикончило бы меня. А раз так, то план все еще можно реализовать. Ключевой момент — не облажаться. И собрать рядом всех этих тварей. Выйдя на контакт с Микой, перекрываю поток ее вопросов и приказываю открыть портал, ориентируясь на меня. Когда призванное появляется рядом, протягиваю руку. Осколок. Несмотря на раскачивающееся вокруг тело полупрозрачного змея и зеленые искры, заполняющие весь воздух, кроме того, что прилегает к нам, девушка хмурится. «Зачем? Ты еще слишком слаб!» Над нами слышится ревущий хохот существа. «Сколько эмоций!» Как много всего намешано в одном комке плоти и крови. Она может стать великолепной жертвой. Почти идеальной. Тебе лишь нужно отдать приказ покинуть ради тебя. Слышишь, самка? Я могу предложить тебе сделку. Ты добровольно отдашь нам свою жизнь. А мы сохраняем ее для объекта твоих желаний. Как тебе? Подняв голову, рычу. Мы уже договорились, разве нет? Тот довольно смеется. Си-си-си, совершенно безусловно. Но это не мешает мне немного развлечься. Прежде чем он сказал что-то еще, приближаясь к призванной флотную и сам забираю осколок. Глядя на лицо, которое сейчас отражает целую гамму эмоций, от ярости до смущения, подталкиваю ее в сторону портала. «Возвращайся назад и беги настолько далеко, насколько сможешь». Существо в воздухе грохочет. «Так мы не договаривались. Ты сказал, что она понадобится для твоего заклинания». Стараясь сохранять спокойный вид, киваю. «Мне нужен был артефакт». А для самого нотного комплекса нужен совсем другой человек. Он в столице, как и я». Пока Розаров-змей молчит, пытаюсь подтолкнуть Мику к проходу, но девушка отчаянно упирается. «Я не брошу тебя здесь одного. Даже не думай!» Замерев напротив, рявкую. «Хочешь, чтобы я где-то ошибся и портал не сработал? Под рукой так нет записей, все придется делать по памяти. Пара погрешностей меня разотрет в пыль» а твое присутствие только заставит волноваться и будет мешать». Несколько секунд смотрит на меня, стиснув зубы, а потом все же ныряет в портал, который почти сразу закрывается. Я же снова обращаюсь к змею. «Теперь мне нужен человек, который сможет помочь в техническом плане». Он наклоняет свою громадную голову на бок. «А ты уже начал нарушать условия, Юлиш!» Пожимая плечами. Это всего лишь еще один человек. Я могу заниматься всем сам, но ждать тогда придется куда дольше. А как мне кажется, твое терпение сейчас не слишком велико. Он издает что-то похожее на пренебрежительное фырканье. Сбери столько, осмей сколько надо, если это ускорит процесс. Но помни, что я говорил тебе по поводу обмана. И еще раз заверяю его, что подвоха тут не предполагается, и спустя несколько мгновений выхожу на связь с Канцем, который, к счастью, еще жив. Более того, рядом с ним находится один маг из исследовательской группы Спашина, плюс еще один из личной охраны канцлера. Все трое проходят ко мне через портал, и скоро мы уже приступаем к подготовке заклинания расчерчивая руны прямо на полу просторного холла, куда ведет выход с террасы. Когда заканчиваем, я снова выхожу на балкон, обнаруживаю, что помимо первого собеседника рядом висят еще несколько призрачных колоссов. Оглянувшись, подсчитываю их. Пять штук. Это все? Или поблизости есть еще? Это все, что осталось от вашего племени? Пятерка призрачных драконов? «Сразу двое из них заливают пространство рыком, но тот, с которым я говорил, делает внезапный рывок наверх, и этого хватает, чтобы они заткнулись. Похоже, у них имеется своя иерархия». «Нас осталось пятеро, но этого с хватит, чтобы пройтись по всей поверхности этого мира. Ты готов?» Бросив косой взгляд на Канса, Чувствую, как меня пошатывает, и опираюсь рукой об стену. Адреналин по большей части уже схлынул, а монотонная работа напомнила об усталости организма. В конце концов, с момента, как я поднялся на ноги после боя с Феррара, прошел всего день. Позади раздается голос Танфоя. «Может быть, я сам, Кирн, Да еще слишком слаб?» Усмехнувшись, отрицательно качаю головой. Возможно, Канс уже понял что именно я хочу сделать. Но никаких гарантий у меня нет. Не обмениваться же информацией напрямую под взорми этих монстров. Да и переговоры через артефакт связи они в теории могут подслушать. Лучше все сделать самому. Если у меня получится. Бросив взгляд на змея, подтверждаю. У меня все готово. Сейчас начнем. Но мне понадобится простор. Портал должен вместить одного из вас. А значит, будет большим. Тот яростно ревет. У тебя весь город, Синамирец. Действуй, мы дадим твоим людям возможность использовать магию, если это нужно. Поворачиваюсь к Танфою. Просто поддерживай портал стабильным. Следи за параметрами. Осколок один, поэтому подпитка полностью на мне. Только отойди на пару кварталов, чтобы быть в стороне. Я не знаю, какой будет внешняя реакция, когда в проход отправится один из них. Причина надуманная, и, по-моему, парень это понимает. Смерив меня долгим взглядом, все-таки направляется к выходу из помещения, прихватив с собой обоих магов. Отмечаю, как те реагируют на обращение древнего монстра, и в голове медленно проплывает мысль, что обоих потребуется связать магической присягой. Если вдруг произойдет чудо, и мы все выживем, Когда Кан связывается и подтверждает, что находится на нужной позиции, подключаюсь к осколку, запуская первую нотную комбинацию. Опасаюсь, что тело отреагирует на использование магии совсем жестко, но пока все проходит относительно нормально. Да, струны порой срываются в прерывистый ход, и я морщусь от боли, но это терпимо. Подобравшись к финальной части нотного комплекса, который должен открыть путь во Вселенную по смерти, меняю некоторые параметры портала. Я делаю его не просто больше. Это будет колосс, который охватит всю прилегающую территорию, захватив всю пятерку древних сущностей. Поддержание такого в активном состоянии потребует куда больше сил, но это решаемо за счет осколка. А вот по поводу отдачи заклинания у меня есть опасения. Сейчас на теле два одноразовых крейнера, и они, по идее, должны выдержать. Наверное. Плюс я вношу дополнительные корректировки. Они должны изменить формат самого портала. В манускрипте было несколько вариантов заклинания, и сейчас я воспроизвожу тот, который не даст возможности пройти через портал без моего участия, если я не ошибся. Заканчиваю последнюю нотную комбинацию — и мир вокруг заливает с полохи черного цвета. А спустя мгновение я уже вижу многочисленные яркие точки. Рядом же по-прежнему парят пять зеленых колосов, которые и здесь сохранили свой цвет. «Ты переместил сюда нас всех, ужас! Мы же договаривались на одного! На одного. Немедленно верни нас!» Громадный призрачный змей, кажется, уже готов обрушиться на меня, и я с трудом поднимаю правую руку, изображая страх и инстинктивную попытку прикрыться от удара. «Я просто ошибся в расчетах! Оглянись вокруг! Все, как и обещано! Масса вкусной энергии и пространство, в котором можно путешествовать бесконечно!» Тот зависает на месте, крутя своей головой. «Теперь я вижу их размеры. На скидку метров семьдесят в длину». «Хотя, вот один стал слегка короче. Видимо, они могут корректировать свои размеры». «Это еще надо проверить, на иномирец. Энергии я и правда чувствую много, но тут она какая-то другая». «Пожимаю плечами. Но вы ведь можете приспособиться, как и к изменениям в старом мире. Видишь, я не соврал по поводу количества целей для охоты. Их тут намного больше». Когда лидер монстров начинает отвечать, в голосе внезапно проскальзывают нотки сомнения. «Да, их очень много. Больше, чем можно было представить. Только я не вижу здесь космоса и планеты, или чего-то, что заменяло бы ее. Так не должно быть. В каждом мире, каким бы безумным он ни был, должен быть космос». Если только это не... Куда ты нас привел, жалкий червяк? Ответить на вопрос не успеваю. В него врезается ослепительно полыхающая комета, несущаяся с колоссальной скоростью. Если в прошлый раз Айрин и Эйкар перемещались просто очень быстро, то здесь что-то совсем невероятное. Я только успеваю заметить яркую точку, что движется в нашем направлении. Как она уже оказывается вплотную и превращается в небольшой шар, охваченный языками белого пламени. Ожидаю, что комета пройдет сквозь призрачное тело, но как в тот же момент выясняется, здесь змеи вполне осязаемы. как минимум для Айрин, которая сейчас буквально рвет на части тушу противника. Вижу, как целые куски плоти, оторванные от своего владельца, растворяются впитываясь в тело Викантессы. Хотя сейчас несложно узнать ее прежнюю. Темная кожа, горящие то оранжевым, то красным глаза. Сильно удлинившиеся волосы, почему-то заплетенные в косу. Из одежды подобие корсета и штанов. Хотя у меня складывается ощущение, что они срослись с плотью, став единым целым. Пока она голыми руками рвет, не ожидавшего такого подвоха змея, Успеваю отметить еще пару моментов. Например, что пальцы у нее сейчас больше напоминают длинные когти, которые еще и меняются в размере, становясь тометровыми клинками, то возвращаются к норме. А кожа на лице дважды покрывается подобием ряби. От ее созерцания отвлекаюсь, как только она заканчивает со своим противником. Если быть более точным, за несколько секунд разрывает его пополам. На этом дело не заканчивается. Айрин сразу бросается к голове змея. По пути ее тело охватывает кокон изумрудных искр, но Викантессу это не смущает. Она даже не реагирует на попытку атаки. А к моменту, когда долетает до головы монстра, искры тают, исчезая за какие-то доли секунды. Остальные пытаются прийти на помощь своему соплеменнику. Видимо, осознав, что их обычные приемы тут не работают, принимаются менять свои тела прямо на моих глазах, отращивая конечности, которые можно использовать в качестве оружия. Плывут и контуры фигур, сущности, явно пытаются сменить облик. Будь у них больше времени, из этой затеи вполне могло что-то выйти. Но закончить процессом не дает. К нам долетают еще пара комет — Эйкор и Айвенда. Не такие быстрые, как Айрин, но не менее смертоносные. Рядом кипит бой, а я чувствую, как меня охватывает мелкая дрожь. Один из одноразовых крейнеров только что осыпался пылью. Я переключаюсь на второй, но надолго его тоже не хватит. Как и возможности моего тела. «Вися в пустоте, пытаюсь справиться с дрожью, из-за которой меня дергает во все стороны и прогоняю в голове нотную связку, корректирующую объем портала. Сейчас все участники действия на его территории, кроме одного змея, что отлетел в сторону и теперь попросту удирает с поля боя. Если я закрою пробоину между мирами сейчас, то перемещу вместе с собой все, что есть поблизости» включая Айрин, Эйкера и Палача. Осознавая, что и так задержался, запускаю нотную комбинацию, изменяя размеры портала. Теперь он сжался до небольших размеров, охватывая только меня и полметра пространства рядом. К моменту, когда заканчиваю, змеи уже повержены. Того, что пытался сбежать, перехватила Айвенда, теперь жадно поглощающий его плоть. Айрин уже вобрала в себя силу двух противников и сейчас на с Эйкером рвет третьего. Еще одного прикончил сам бывший призрак, разобравшись в одиночку. Осталось совсем чуть-чуть, и их внимание переключится на меня. Даже не рискну предположить, во что это может вылиться. Возможно, снова в беседу. А может быть, меня просто разорвут, как и этих существ. Далеко не факт, что друзья сохранили контроль над собой. Дважды прогоняя в голове символы связки, которая закрывает портал, и, наконец, пуская ее в дело. До последнего сомневаюсь, что сделал все правильно. Сомнение отпускает только в момент, когда перед глазами мелькает последняя нота, и окружающее пространство закрывается черной стеной, отсекая меня от Тайрин, что уже рванула в мою сторону с непонятными намерениями. Почувствовав под ногами пол, оседая вниз, виски ломит болью, но сознание я не теряю. И ключевой момент: в воздухе больше нет ни одной зеленой искры.